Глава 6. Когда микрофлора гибнет, микробы пляшут. Часть первая Всё плохо. Дневная сцена. Действие происходит внутри влагалища Эммы. Разговор ведут между собой два патогенных микроба. «Скажи, а ты заметила, что уже несколько дней лактобактериям как-то явно не по себе?» — поинтересовалась Гарднерелла. «Еще бы. Эмма курит, как паровоз, и бедняги локтобактерии дохнут, как мухи», — ответила Кандида. «А не воспользоваться ли нам этим? Сейчас или никогда? Действовать надо безотлагательно, иначе она успеет принять меры. Ты права, Гарднерелла. Я соберу наших, и мало ей не покажется. Отлично. Я беру на себя плохие запахи из влагалища. Давай-давай, действуй. Было бы неплохо устроить ей запах тухлой рыбы, не правда ли?» «Не волнуйся, за мной не заржавеет, она у меня попрыгает, впрочем, как и ее дружок. Оба получат славную дозу кадоверина и патрицина». «Ну, а я обещаю ей микос который она запомнит надолго. Жуткое жжение и злобный зуд, а в качестве вишенки на тортике зловонное бели. Класс! Лишь бы только она не успела нейтрализовать нас своими противными пробиотиками, тогда расклад сил будет явно не в нашу пользу».